Оксана Гринберга. Гувернантка для драконьего принца. Глава п в а я Даже в это время суток возле торгового центра Доминго было оживлённо. Впрочем, здесь всегда толпился народ. Утром по выложенной мраморной плиткой площади спешили люди с бумажными стаканчиками кофе. Днём по магазинам прохаживали желающие приодеться. А ближе к ночи распахивал своей двери панорамный ресторан на верхнем этаже торгового центра. Я проходила мимо Доминго два раза в день, рано утром, когда шла на работу, и поздно вечером, когда с неё возвращалась. Правда, сегодняшняя смена затянулась почти до полуночи, и торговый центр был уже больше часа закрыт. Работал лишь ресторан на верхнем этаже. Туда можно было попасть на лифте, подступы к которому охранял апатичный охранник, с недовольным видом поглядывавший на толпевшуюся на мраморном крыльце молодёжь. Эта самая молодёжь толпилась здесь в любое время суток. Курили, пили пиво, задирали прохожих. Громыхала музыка в колонках, речитативом лился рэп. И пара человек, не обращая внимания на лужи и моросящий ночной дождь, с грохотом прыгала на скейтах по мраморным ступеням. В народе, собиравшихся на площади перед торговым центром, называли «детьми д о м и н г а Первый раз этот термин я услышала по радио пару месяцев назад. И порядком удивилась. Умные люди оживлённо дискутировали, заявляя, что дети д о м и н г а непрекаянные подростки из неблагополучных семей. Это социальный феномен, которому срочно требуется помощь государства. И проблему больше нельзя обходить стороной. Правда, в отличие от гостей передачи, эту самую проблему я крайне старательно обходила стороной, стараясь не попадаться ей на глаза, чтобы помощь не понадобилась уже мне. Насчёт детей умные личности тоже погорячились. По вечерам возле Доминго собирались здоровенные лбы лет так под двадцать, сквернословили и цеплялись к прохожим, уверенные, что никто не рискнёт с ними связываться. И ведь не связывались же. Даже охранник за стеклянными дверьми торгового центра делал вид, что его это нисколько не интересует. Его территория внутри, а снаружи — всё тлен и волчьи законы. Вот и сейчас. Вздохнув, я оглядела пустующую площадь перед торговым центром. Затем уставилась на толпу деток, живущих по волчьим законам. Тут загорелся зелёный сигнал светофора, и я нерешительно шагнула на безлюдный пешеходный переход, пожалев, что не нашлось тех, кому со мной по пути. Но делать нечего, придётся п р о ж и в а т ь с я одной. Посильнее запахнув слишком уж тонкий плащик, в котором успела порядком продрогнуть на октябрьском ветру. Натянула на уши вязаную шапочку, всё же жалея, что нельзя вот так взять и оказаться уже дома. Тут порыв в е т р а х л е с т н у л холодным дождём в лицо, и я решительно двинулась к мраморному крыльцу, слыша, как чавкает в промокших сапогах осенняя слякоть. Потому что по-другому деток никак не обойти. Раньше ещё можно было, но потом началась стройка века в сквере возле дома, где я снимала квартиру. Раскопали и перегородили всё так, что оставалось либо через тёмный парк, в котором время от времени заводились маньяки, либо мимо этого самого торгового центра. Маньяки нравились мне ещё меньше деток, поэтому я выбрала Доминго. Впрочем, за последний месяц меня задирали всего лишь несколько раз, так что я твёрдо запретила себе тревожиться. Пообещала себе, что этим вечером всё обязательно обойдётся, и уже через несколько минут я буду дома. К тому же интересы детки ко мне не проявили, успев найти себе иную забаву. На миг внутри меня кто-то мерзко обрадовался тому, что их вниманием завладел другой. Но тут раздался перепуганный детский возглас, заглушённый громким взрывом смеха. И я притормозила с ужасом, разглядев, что причиной их веселья стал мальчишка. Худенький, вихрастый, лет так восьми-девяти. Но как? Откуда ему взяться возле д о м и н г а когда на часах уже половина двенадцатого. В свете ночных фонарей я заметила, что ей одет ребёнок крайне странно. Никакой тёплой куртки, шапки или джинсов. Вместо этого на нём была серая туника не по погоде, подпоясанная широким ремнём. Тёмный плащик, такого же цвета штаны и сапоги до колена. На миг промелькнула мысль, что мальчик отбился от ансамбля народных танцев. Как по-другому объяснить подобный вид? К тому же в руках он сжимал маленький меч. «Бутафория», — подумала я отстранённо. Но как же его так угораздило? Очутиться в такое время, да ещё и в таком месте, где даже нормальный взрослый несколько раз подумает, соваться ему сюда или нет. Даже владельцы ресторана ничего не могли поделать с разнузданным социальным феноменом, распугивающим их потенциальных клиентов. И я растерянно оглянулась, раздумывая, как мне поступить. Словно назло, площадь перед Доминго оказалась совершенно безлюдной. Охранник привычно прятался внутри здания, две женщины в ярких пуховиках свернули к дальнему светофору. Проехала одинокая машина, и всё. Тут один из деток-переростков, обладатель красной куртки и сигарета в зубах. Со смехом толкнул мальчишку в спину. т о т ринулся было на обидчика, замахнувшись бутафорским мечом. Но красный ловко отскочил в сторону, а кто-то из толпы. Подставил ребёнку под ножку, добавив ещё и кулаком. Под громкий гогот деток мальчик растянулся на крыльце, и его бутафорский меч с металлическим звоном покатился по мраморным плитам. И вот тогда я не выдержала. Пусть законы улицы, по которым жили детки, безжалостны к слабым, но я... У меня с детства было обострённое чувство справедливости. Да, да, то самое, что мешало мне спокойно жить. постоянно заставляя встревать туда, где меня явно не ждали, из-за чего я наживала серьёзные проблемы. И пусть я уже много раз обещала себе, что больше никогда не стану вмешиваться, но это был явно не тот случай. Не вмешаться я не смогла. Несмотря на голос разума, нашёптывающий, что если я полезу, то всё закончится плачевно, не только для мальчика, но и для меня — и лучше спрятаться за одну из колонн, украшавших фасад торгового центра, а затем вызвать полицию и подождать. Вместо этого я упрямо кинулась к толпе деток, решив разнять дерущихся, вернее, отнять у них жертву, пока они не причинили мальчишке вреда, и понадеявшись, что полицию вызовет охранник из Доминго. Должно же у него хотя бы на это хватить ума. Нападение со спины детки явно не ожидали. Я довольно ловко отпихнула одного из владельцев скейта, стоявшего на доске одной ногой, и тот с размаху грохнулся спиной на мраморное крыльцо. Затем з а е х а л а локтем солнечное сплетение долговязому типу в красной куртке, на что тот обиженно хрюкнул. Увернулась от летящего в мою сторону кулака, пнула кого-то в лодыжку и прорвалась в центр круга, порядком растерянная от собственного бесстрашия. Кинулась к лежащему на земле мальчишке. закрывавшему руками голову. Один из деток, весь в д р е д а х только что пнул его ногой и собирался сделать это ещё раз, но я не позволила. Загородила ребёнка и завопила, что есть м о ч а н а помощь! Люди убивают! Насилуют!» Затем вцепилась мальчонке в руку, поднимая его с земли, загораживая собой. Он был худеньким и, как мне казалось, замёрз до невозможности. Тут же внутри вспыхнул гнев на его родителей идиотов, «Ну кто? Кто выпустил ребёнка в такое время и в таком виде из дома одного?» Но вопросы задавать я решила позже. Сперва нам нужно было выбраться из толпы и, желательно, без потерь. Только вот, как это сделать? «Заткнись, дура», — заявил мне обладатель копны свалявшихся волос. «Откуда вообще взялась эта припадочная? Проблем захотела?» Детки недовольно загудели, и я поняла, что проблемы этим вечером меня ждут довольно серьёзные. «Впрочем, это ещё с какой стороны посмотреть?» «А ты попробуй ещё меня заткнуть», — заявила ему смело. «Что, дреды лишние завелись? Давай проредим». Хорохорилась я не только из-за мальчишки, клещом вцепившегося в мой плащ и что-то твердящего на незнакомом языке, ещё и иностранец на мою голову, а потому что вечерний сумрак разорвали красно-синие сполохи. Затем раздался истошный вой полицейской сирены. С противоположной стороны улицы, развернувшись через три полосы, к нам спешила патрульная машина. И я поверила, что нас вот-вот спасут. Похоже, эта мысль посетила не только меня одну. Кто-то из деток крикнул. л м и н т ы сваливаем!» И большая часть толпы бросилась в рассыпную, прихватив с собой колонки. Но разбежались далеко не все. Тот, что с дредами, всё ещё медлил, да и обиженный обладатель скейта не спешил убегать. Смотрели на меня, словно размышляли, заткнуть и ли меня сейчас или всё-таки отложить расправу на другой раз. Я тоже уставилась на них с вызовом, понимая, что на моей стороне сила. Вернее, подъехавшая полиция. А я ведь запомнил тебя, сучка. Заявил мне обладатель лишних дредов. «Ты здесь каждый вечер ходишь, так что до скорой встречи». И рассмеялся крайне мерзко. «Это уже вряд ли». заявила ему, подумав, что ходить мне теперь только через парк с маньяками. «Сваливаем!» — крикнул владелец скейта. «А то загребут!» Только вот свалить они не успели. И причина была вовсе не восстановившейся возле крыльца полицейской машине, из которой уже появились три представителя правопорядка. Неожиданно во все стороны разлетелись, разбежались, ярко-синие сполохи. Словно в метре от нас кто-то взорвал световую гранату. И я ухнула от ужаса, прижав к себе чужого ребёнка, загораживая его от новой опасности. Ожидала г р о х о т а взрыва, ударную волну, что угодно. Но ничего подобного не произошло, и я всё-таки повернула голову. А потом потащила мальчишку прочь, подальше от этого места. Потому что из полыхающего синим пламенем кольца на мраморные плиты шагнул высоченного роста мужчина. Только вот уходил ребёнок из рук вон плохо, сопротивлялся и что-то твердил на своём языке, указывая на что-то позади нас. Скорее всего, на того самого мужчину. И я снова обернулась, чтобы ещё раз взглянуть. Он был... Я отстранённо подумала, что таких снимают разве что в кино, потому что роста в незнакомце было под 2 метра, и его комплекция внушала мне серьёзное уважение. Тёмные волосы спадали на плечи, перетянутые кожаным ремешком на лбу. Серая туника облегала мощный торс. Штаны обтягивали крепкие бёдра, утопая в сапогах до колена. Затем я уставилась на перехлестье ремней на широкой груди, здоровенный меч в его руке, и порядком растерялась. Скорее всего, актёр сказал о себе, чтобы хоть как-то объяснить его появление и необычный внешний вид. Сбежал замысловатым способом с использованием спецэффектов со съёмок очередного сериала про викингов или сказки, про средневековье, и очутился здесь перед Доминго. Вот и мне со спасённым мальчонкой тоже пора бежать подальше от всех этих чудес, а там уже разберёмся. Но мы не успели, потому что появившийся на площади мужчина вжился в роль супергероя на отлично. Протянул руку и крайне ловко поймал пробегавшего мимо него детку с дредами, того самого, кто грозил меня найти и причинить всяческий вред. Дёрнул, заставив затормозить. Затем сделал ещё что-то, из-за чего тот рухнул на колени, как подкошенный. На миг мне даже показалось, что воин его прикончит. Вот так, свернёт шею здоровенными ручищами, чтобы не запачкать свой меч. Но детка на то и детка, привыкший выживать по волчьим законам. Парень тут же распластался на земле, принявшись подобострастно ползать у ног черноволосого гиганта. Незнакомец бросил что-то презрительное, но убивать его не стал. Вместо этого через секунду оказался рядом с улепётывающим владельцем скейта. На это я раскрыла рот, не ожидав, что человек способен передвигаться настолько быстро. Впрочем, и второй, детка, повёл себя вполне благоразумно. Ещё до того, как незнакомец с мечом успел его поймать, он рухнул на колени и, всхлипывая, принялся твердить, что ни в чём не виноват. «Он и пальцем меня не тронул, ни меня, ни ребёнка». Тут воин крутанул мечом над его головой, и парень завыл, а я... И я порядком испугалась. «Не надо!» — к р и к н у л а мужчине. «Не убивайте! Он же просто малолетний идиот!» Потому что мне показалось, что он сейчас здесь всех прикончит. Сперва пойманных деток, затем за компанию ещё и меня и вышедшего из л е т а р г и ч е с к о г о с н а о х р а н н и к а покинувшего спасительное нутро торгового центра, и наряд полицейских, уже выхвативших оружие и бесполезно приказывавших здоровенному воину положить на землю меч. Но вышло всё совсем по-другому. Незнакомец что-то рявкнул, после чего ринулся ко мне. И раньше, чем я успела хоть что-то предпринять, сбежать, например, утащив за собой упирающегося мальчишку, или бухнуться на колени, когда этого сделали детки. А полиция предотвратить неминуемое преступление — Черноволосый схватил меня вместе с вцепившимся в мой плащ ребёнком и закинул себе на плечо. Так, словно мы и не весили ничего. И я взвизгнула от ужаса. Затем принялась упираться и дрыгать ногами, пытаясь освободиться. Но бесполезно, как долбить молотком скалу, стараясь пробить в ней тоннель для метрополитена. Стрелять полицейские в похитителя тоже не стали. Или же не успели. потому что мужчина шагнул вместе с нами в синие сполохе. И в тот же миг привычный мир исчез. Погасли огни Доминго, куда-то исчезла площадь вместе с торговым центром и мигающими светофорами. Пропали полицейские наряды, наблюдавшие за нами с безопасного расстояния детки. На миг мне показалось, что я умерла. Но уже в следующую секунду ко мне вернулось зрение. Правда, неведомым образом я очутилась в совершенно другом месте. Больше не было ни синих сполохов, ни торгового центра, ни промозглого октябрьского вечера. Вместо этого я неверяще обвела взглядом огромный полутёмный зал с растопленным камином и факелами по стенам, на одной из которых висел гигантский стяг с изображением золотого дракона на чёрном фоне. Были ещё какие-то лавки вдоль стен. и впечатляющих размеров стул с резной спинкой на возвышении, к которому вели три ступени и длинный стол, занимавший чуть не половину зала. Именно на этот стол незнакомец нас изгрузил. Меня и мальчишку, вцепившегося в мой плащ так, словно не было силы, способной его отцепить. Бухнул и уставился недовольно. Затем убрал выбившуюся из-под кожаного ремешка темную прядь, И я, наконец, разглядела резкие властные черты его лица. Нос с небольшой горбинкой, квадратный подбородок, высокие скулы и упрямые губы. И ещё, что у него был взгляд человека, привыкшего повелевать. После этого снова посмотрела на устрашающих размеров меч в правой руке похитителя. И странная мысль о том, что он оказался... Хм, довольно привлекательным мужчиной, меня оставила. Вместо неё пришла куда более здравая. Судя по всему, этот человек привык ещё и убивать. И если он не сделал это на площади возле Доминго, то что помешает ему сделать это сейчас? Вот так взять и порубить нас в капусту в своём логове? Или же кто-то помешает? Потому что из полумрака неожиданно вышагнул старик в тёмной мантии, но встал он по левую руку от похитителя, тем самым показав, что союзника в его лице мне не найти. «Кто вы такие? Что вам надо?» — спросила я у мужчин, и мой голос прозвучал неожиданно жалобно. Разнесся по огромному гулкому залу, наполняя его отзвуками эхо, из-за чего мне стало окончательно не по себе. Тут ребенок вздохнул и что-то мне сказал, но я снова не поняла ни единого слова. Прижала к себе ещё сильнее, судорожно размышляя, что делать дальше. Как сбежать, если никак не сбежать? И ещё. Каким образом мы здесь очутились? Вернее, куда из моей памяти делась дорога от Доминго до этого странного места? Тут я заметила взгляд, с которым похититель уставился на мои ноги. Дёрнулась. Оказалось, длинная коричневая ю б к а неприлично задралась чуть ли не до середины бедра. «Являя миру мои худые ноги в тёмных шерстяных колготках». Я нервно её отдёрнула, подумав. «Чёрт, сексуального маньяка ещё не хватало». «Почему вы молчите?» — снова спросила у них довольно-таки нервно. «Зачем вы нас похитили? Если вы хотите денег, то у меня есть...» У меня было 350 рублей в кошельке и старенький с треснувшим экраном мобильник в поношенной сумке. Но, похоже, я потеряла её ещё на крыльце д о м и н г а в момент похищения. Так что откупиться от них не было никакой возможности. Тут похититель что-то сказал старику, после чего отдал приказ мальчишке отрывистым голосом. И тот с виноватым видом разжал руки. Отпустил мой плащ и спрыгнул со стола. Впрочем, я давно уже стала подозревать, что здоровяк пришёл по его душу, вернее, за своим ребёнком. А я лишь попалась ему под горячую руку. но легче от этого не становилось, и мысли о собственной судьбе вызывали серьёзную тревогу. Поэтому я тоже засобиралась спрыгнуть, после чего попробовать сбежать, а уже позже выяснять, кто они такие и каким образом всё это провернули. Но тут ко мне шагнул тот самый старик в чёрной мантии. На вид ему было лет семьдесят. Грива седых волос спадала на плечи, но на божьего одуванчика он не тянул. Вместо этого я инстинктивно почувствовала исходящую от него опасность, слишком уж цепкие в з г л я д и уверенные у него движения. Снова дёрнулась, всё ещё не решив, в какую сторону побегу, потому что заметила у единственной двери в дальнем конце зала двух типов в чёрной одежде. Судя по всему, они сторожили выход, и так просто меня не пропустят. Были ещё окна под самым потолком, оттуда на меня светили звёзды на ночном небе. Тоже так себе вариант. Так, куда? Оказалось, никуда, потому что я неожиданно застыла, словно увязла в густом прозрачном желе. Не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Говорить тоже не могла. В ужасе замычала, уставившись на приближающегося старика. Ребёнком он не заинтересовался. Мальчишка с понурым видом стоял в стороне. Божьему одуванчику нужна была только я. И вот тогда я принялась трепыхаться. Единственное, что мне ещё оставалось. К тому же мне удалось выдавить из себя нечленораздельное мычание, не слишком-то походившее на крик о помощи. Тут старик поднял руку, приблизив её к моему лицу, и из его ладони п о л и л с я крайне подозрительный свет. Заклубился, напоминая мне сигаретный дым, подбираясь всё ближе и ближе к моей голове, вгоняя в безотчётный ужас. Я принялась дёргаться с удвоенной силой, смогла даже пошевелиться, на что старик поморщился и снова что-то сделал, из-за чего желе поглотило меня окончательно. Мне оставалось лишь стоять и смотреть, как этот самый свет заползал в мою голову. з а с т о н а л а вполне отчётливо, но не от боли, а от бессилия, потому что неведомая субстанция пробралась сквозь черепную коробку. «Этот самый божий одуванчик в чёрной мантии явно ковырялся в моих мозгах, и я чувствовала инородное мерзкое присутствие». «Ничего страшного с тобой не происходит», — неожиданно произнёс старик глубоким грудным голосом. «Постарайся не слишком напрягаться. Я уже почти закончил. Но если ты будешь сопротивляться, это займёт значительно больше времени». «С чем это вы закончили?» Пробормотала я подозрительно, неожиданно осознав, что ко мне вернулся голос. И не только он. Выходила, я понимала чужой язык и ответила ему уже не на русском. «О, ну как такое возможно?» Прошептала растерянно. «Почему я с вами разговариваю?» Старик улыбнулся. «Ещё пара минут, и ты сможешь свободно говорить на трёх языках нашего мира. Не морщись, дитя моё!» Ничего болезненного в этом нет. Ментальная магия в руках умельца ощущается, лишь как мягкое прикосновение. «А вы, выходит, тот самый умелец с магией?» На это старик кивнул. «Архимаг Артус г а л о н к вашим услугам, юная мисс», — галантно отозвался он. «Очень приятно», — произнесла я машинально, решив, что всё-таки ослышалось. «Архимаг, ментальное воздействие?» «Юная мисс? Что здесь вообще происходит?» Этого я не знала, но послушно перестала сопротивляться инородному присутствию в своей голове. Дожидаясь, когда с помощью магии, и не незнам отчего, меня научат всем трем языкам чужого мира. При этом размышляла, каким образом я успела так быстро сойти с ума. Вернее, здесь полным-полно сумасшедших. и суровый черноволосый мужчина, вольготно развалившийся в большом резном кресле с высокой спинкой, словно он местный король, и мальчишка, сбивающимся голосом что-то ему рассказывавший, подозревая собственную версию произошедшего у торгового центра Доминго. И старик, который учил меня чужим языкам с помощью ментальной магии, заявив, что я нахожусь в другом мире. И да, я тоже свихнулась за компанию, или же получила по голове от одного из деток, после чего немножко прилегла на мраморных плитах. И мне всё это привиделось. Эта версия неожиданно мне очень понравилась, и я решила прийти в себя. Старик к этому времени убрал большую часть желе, поэтому мне удалось дотянуться и ущипнуть себя за руку. Затем ещё и ещё раз, но ничего не помогало. Я так и не проснулась. «Ещё пару минут, Ваше Величество». заявил Архимаг, когда мой похититель поинтересовался, как долго продлится процедура. Кивнув, здоровенный воин повернулся к мальчишке и принялся его отчитывать. Но на этот раз я понимала весь их разговор. «Где твой меч, Хайден?» — спросил у ребёнка строго. «Я его потерял, отец», — признался мальчик с понурым видом. «Их было слишком много, и я не ожидал удара в спину». «Скольких из них ты убил?» «Ни одного, папа». Он склонил голову ещё ниже. «В твоём возрасте я прикончил пятерых браконьеров, посмевших охотиться на землях замка Амантел, и бесчётное количество демонов, прорвавшихся через грань. Прости, папа!» Тот лишь дёрнул широченными плечами. «Одно хорошо. Ты перестал вести себя, как истеричная девица. И, наконец-таки, заговорил». Это радует мое сердце, поэтому твое наказание не будет слишком суровым. «Спасибо, папа», — с явным облегчением выдохнул мальчик. «Но оно не будет суровым лишь в одном случае», — добавил Черноволосый, повернувшись в мою сторону. «Если ты сейчас же дашь вразумительный ответ, кого по твоей вине я притащил в наш мир? У меня не было времени разбираться, иначе мы бы навсегда застряли в чужом мире». но теперь оно появилось. Итак, кто она такая и что это за место, в которое ты пробил портал? «Я не знаю, что это было за место», покаянно произнёс мальчик. «Я искал свою маму и... Я её нашёл. Это она». И он вытянул руку, указывая на меня. На меня. На это я в ы т а р и щ и л а глаза и снова потеряла дар речи. Затем покачала головой. «Это не я». заявила им совершенно искренне, потому что не могла быть ничьей мамой. Мужчина и мальчик смотрели на меня во все глаза. Архимаг, к этому времени закончивший ковыряться в моих мозгах, тоже выглядел удивлённым. «Ты снова меня расстраиваешь, Хайден», — заявил черноволосый. «Я порядком устал от твоих выдумок. Возвращайся в свою комнату сейчас же. Новый меч получишь после того, как докажешь мне». что ты настоящий мужчина». «Но, папа!» — обиженно воскликнул мальчик. «К тому же ты истратил на свою глупость весь заряд амулета», — строгим голосом заявил отец. «И по твоей вине мне пришлось притащить в наш мир эту девицу, в которую ты вцепился, как краб после прилива». «Это она!» — упрямо заявил ему мальчик. «Моя мама!» Похититель поморщился. я «Я отлично помню, как выглядела твоя мать. Не дури мне голову, Хайден». «Посмотри, папа, у неё такие же волосы, как у меня», не сдавался мальчик. «И глаза тоже серые, мы с ней похожи». Раньше, чем я открыла рот, чтобы возразить, мало ли у кого встречаются светлые волосы и серые глаза. Незнакомец пересёк разделявшее нас расстояние. Схватил меня за подбородок железными пальцами и уставился мне в лицо, словно хотел удостовериться в том, что это уж точно не я. Или же я? Я знала, что он увидит. Те самые серые глаза, льняного цвета волнистые волосы, вечно выбивавшиеся из косы, которую я заплетала во время смены. А ещё ему открывался прекрасный вид на мои губы, с которых слетело ругательство на чужом языке. «Отпустите!» прошипела я. «Да отпустите же вы! Вы... Ты... Чурбан неотёсанный!» Хотела приложить словцом покрепче, но в этом языке просто-напросто не оказалось аналогов. «Я вам не выставочный экспонат, чтобы на меня так пялиться!» Попыталась оттолкнуть руку, но меня держали крепко. Тогда я изо всех сил пнула мужчину в лодыжку, прибольно отбив себе ногу. На это он лишь хмыкнул. «Змея!» после чего сделал совершенно логичный вывод. «Нет, на Кеиру ты совершенно не п о х о ж е Разжал пальцы, вернувшись на своё место на возвышении, подозрительно смахивавшая на трон. «И на этом спасибо», — пробормотала я, украдкой потеряв болевшие скулы. «Но что-то в тебе всё-таки есть. Есть от той, которую когда-то я любил», — добавил незнакомец задумчиво. «Говорю же, это моя мама». Тут же встрял в разговор неугомонный мальчишка. «Я... Я видел её несколько раз во снах, а потом встретил наяву и сразу же понял, что это она». «Довольно, Хайден», — безразлично отозвался отец. «Возвращайся в свои покои и ложись спать». «Никуда я не пойду», — смело заявил мальчик. «Пока ты не поймёшь, что это она». В следующую секунду я всё ещё не могла взять в толк, что человек может перемещаться так быстро. Мужчина оказался рядом с сыном. Навис над ним гигантской, угрожающей скалой. И Хайден сжался, пытаясь втянуть голову в плечи. На миг мне показалось, что отец собирается его ударить. Эта мысль показалась мне настолько невыносимой, что я... «Не смейте его бить!» — крикнула ему. «Сейчас же прекратите!» Мой похититель повернулся ко мне с крайне недовольным видом. «Молчать!» — приказал мне холодно. И я замолчала, но только для того, чтобы набрать в лёгкий воздух и высказать ему всё, что о нём думала. Неожиданно поймала на себе предупреждающий взгляд старика. «Не надо», — покачал он головой. «Мой господин любит своего сына и не причинит ему вреда». Рот я всё-таки захлопнула, потому что старик продолжал, но обратился он уже к тому, кого назвал своим господином. «Ваш сын устал и напуган, Ваше Величество», — произнёс мягко. К тому же Хайден всё ещё не оправился от болезни. Дайте ему время прийти в себя и простить его неучтивость. Что касается девушки из другого мира, думаю, ей тоже стоит простить ту самую неучтивость. Подозреваю, она и понятия не имеет, кто перед ней стоит». На это я покачала головой, подтвердив, что «не имею». «Я вообще ничего не понимаю». «Иди в свою комнату», — приказал черноволосый сыну. «Поговорим с тобой утром». «Прости, отец», — пробормотал Хайден, после чего, бросив на меня виноватый взгляд, ушёл. Я проследила, как маленькая фигурка добрела до противоположного конца зала, где стояла сливающаяся с полумраком стены охрана. Один из них отворил перед Хайденом дверь и отправился за ним следом. Неожиданно подумала, что, кем бы ни была мать Хайдена, сложением и внешностью мальчик явно пошёл в неё. Он был худеньким и невысоким, с тонкими чертами лица, светлыми волосами и серыми глазами, и совершенно не походил на своего здоровенного, черноволосого и черноглазого отца. Его папа был иной породы, прирождённый воин, привыкший повелевать. Но при этом сын не побоялся отправиться на поиски своей матери в одиночку. Выходило каким-то невероятным образом, Хайден просочился в чужой мир, очутившись на площадке перед торговым центром Доминго. Искал свою маму, но вместо неё он встретил дурную компанию и ещё меня, возвращавшуюся после смены. А ведь я просто-напросто шла домой, мечтая поскорее попасть в свою крошечную квартирку. кинуть промокшие сапоги и, наконец-то, согреться, заварив горячего чаю. После чего засесть за учёбу, потому что в понедельник мне нужно сдавать курсовую по теории государства и права. Но по какому-то чудовищному недоразумению маленький принц принял меня за свою мать, и я очутилась в другом мире. И если сейчас всё прояснится, то они ведь отправят меня домой. «Кто ты такая?» спросил тот, кого Архимаг назвал Ваше Величество. Развалился в резном кресле, уставившись на меня сверху вниз. А старик занял место по его левую руку. Тоже смотрел на меня, дожидаясь ответа. «А вы кто такие?» Немного ошалев от собственной смелости, спросил а у мужчин. «Это вы меня похитили, вам первыми е отвечать?» Тёмные брови н е з н а к о м ц а взметнулись от удивления. Впрочем, голос подал всё-таки Архимаг. «Перед тобой истинный король т р о е м и р ь е дитя моё. Дункан Первый из династии Гроверов. Лорда Мантелла и с е р и н а Поэтому прояви учтивость, несмотря на то, что ты родом из другого мира». Я икнула от неожиданности. «Но затем...» «То есть, если передо мной истинный король», «Значит, где-то есть ещё и неистинный?» — пробормотала я, о чём тут же пожалела. Потому что Дункан Гровер меня всё-таки услышал, и на его привлекательное лицо набежала тень. «Мой троюродный брат отнял у меня Срединное Королевство», — заявил мне недобро, словно я была причастна к подобному в о п и ю щ е м у преступлению. «Но видят боги. Очень скоро он за это поплатится». и я верну себе то, что принадлежит мне по праву рождения». «Конечно же, Ваше Величество», — с готовностью поддакнул Архимаг. «Так оно и будет». «А вот кто ты такая?» — обратился ко мне истинный король чего-то там. «И почему мой сын утверждает, что именно к тебе его привёл ему лет перехода?» Ответ на последний вопрос я не знала, как и того, что я делаю в чужом мире, где сошлись в борьбе за престол Срединного Королевства троюродные братья, выясняя, у кого больше на него прав. «Меня зовут Марьяна, Марьяна Воронова», сказала ему, «и я не имею никакого отношения к тому, что здесь происходит, ни к Троемирью, ни к вашему амулету, ни к вашему ребёнку. Я просто-напросто шла домой, но заметила в толпе у...» Запнулась, решив всё-таки не объяснять Дункану Гроверу, лорду Амантелла и Сирина, значение выражения «Торговый центр Доминго», чтобы поберечь его и моё время. Я заметила вашего сына, который попал в беду. Над ним насмехались глупые и опасные малолетки. Поэтому я кинулась на помощь. А дальше появились вы и утащили нас в свой мир. Я посмотрела на короля, развалившегося на троне, после чего добавила. «Ваше Величество». Он кивнул, продолжая меня рассматривать. Похоже, раздумывал, как со мной поступить, и я решила подтолкнуть ход его мыслей в нужном направлении. Произошло чудовищное недоразумение, но моей вины в этом нет. Я всего лишь хотела помочь, защитить Хайдена от опасности. «Вы ведь вернёте меня домой?» Вместо ответа король перевёл взгляд на своего советника, и тот кашельнув заговорил. «Правда, от Архимага я услышала не совсем то, что ожидала, да и обратился он вовсе не ко мне». «Чтобы пробить портал в чужой мир», — заявил своему королю. «Хайден использовал древний родовой артефакт, принадлежащий семейству Гроверов вот уже несколько столетий. Активировать его может только тот, кто носит в себе эту кровь. Мне это прекрасно известно». Нахмурился Дункан Гровер. «И ещё я знаю то, что долгие годы амулет Перехода оставался лишь бесполезной безделушкой. Но стоило Хайдену взять его в руки, как артефакт сразу же заработал. Поэтому я не откажусь услышать твои объяснения произошедшему. Как моему сыну удалось активировать амулет, Артус?» Старик пожал плечами по чёрной мантии и заявив, что у него пока ещё нет ответа. потому что он и сам толком не знает. Но в скором времени он даст своему королю исчерпывающее объяснение. «После ваших прошлогодних тщетных попыток пробить портал в заоблачный мир мне понадобился целый год, чтобы заново зарядить артефакт. Но п р о и з о ш е д ш и е сегодня несомненный успех, ваше величество». Хайдену удалось активировать амулет с первого раза. Правда, он пробил портал в совсем другой мир. И тут я не выдержала. «Так и есть, совсем в другой мир», — заявила архимагу. Затем посмотрела на короля. «Понимаю, что у вас потерялась жена, ваше величество, или же...» «Хм, ну да, жена». Про любовницу вслух говорить не рискнула, боясь нарваться на очередной приступ королевского гнева. «Но я к этому не причастна. К тому же мне всего 19. Правда, скоро должно уже исполниться 20 т а к что вряд ли я успела родить вам сына лет так восемь назад, а потом благополучно об этом забыть. Да и с мужчинами у меня не сказать, чтобы особо сложилось. Вернее, у меня с ними вообще не сложилось. В детстве для меня существовал лишь один мужчина, которого я обожала — мой отец. Но он погиб полтора года назад, и с тех пор мне было не до всех этих заигрываний и ухаживаний. Да, ко мне постоянно цеплялись. То на работе, то в университете. Но я всё ещё тосковала по папе, так что брачные игры вызывали у меня лишь глухое отторжение. А даже если бы я и захотела, то... Свободного времени у меня почти не было. Я работала с утра до ночи почти каждый день, чтобы оплатить простенькое жильё и учёбу, и кое-как свести концы с концами, потому что помощи мне ждать было неоткого. Потеряя я работу, тотчас же очутилась бы на улице, потому что квартиру в родном городе у меня отняли родственники. Изменили папина завещание, будто бы он всё оставил им. Я пыталась протестовать, истратив на адвоката, оставшиеся после похорон, сбережения. Но у моих двоюродных тётей с дядей сбережения оказались куда более солидными. Поэтому суд я проиграла, и они вышвырнули меня на улицу. Могла бы остаться в родном городе, подруги предлагали пожить у них, пока всё не утрясётся. Но мне было слишком противно дышать одним воздухом и смотреть в наглые лица тёти Зины и дяди Степана. Поэтому, чтобы не умереть от тошноты, я перебралась в ближайший мегаполис. Нашла работу, поступила на заочное, на журналистику. Хотела нести правду людям, потому что у меня с детства было обострённое чувство справедливости. точно такой же, как и у моего отца. Он за него уже поплатился. Теперь, похоже, пришла и моя очередь». «Нет, ты не его мать», — усмехнулся король. «Память мне ещё не отшибла. Но это странное место, где ты живёшь. Хм, я не почувствовал в нём магии. Подозреваю, драконы у вас тоже не летают. Нет, и драконы у нас тоже не летают, ваше величество». констатировала я со скорбным видом, р е ш и л больше ничему не удивляться. Мой мир называется Земля. Место у нас неплохое, несмотря на то, что в нём нет ни магии, ни крылатых ящеров. Зато у меня есть работа, и через несколько лет будет высшее образование. Правда, иностранные языки у нас приходится учить годами. И с мечами по улицам не ходят. Но я очень люблю свой мир, потому что... Хотя бы потому, что там я родилась. а больше ничего ценного у меня в нём не оставалось. Вы не могли бы вернуть меня туда, откуда забрали, раз уж выяснилось, что произошла ошибка. Судя по всему, вернуть тебя так просто не получится», — произнёс король. Взглянул на архимага, и тот покачал головой. «Но почему?» — выдохнула я в ужасе. «Зачем я вам здесь нужна?»